Глава вторая. «Само совершенство, доброе утро!» Кисельно-сиропный голос плеснулась трубки мгновением раньше, чем она оказалась на рычаге. Обладательница голоса предстала передо мной так ясно, будто собственной персоной материализовалась в холле Мерлин Корт. Супервежливый и сверх всякой меры расторопный манекен в наимоднейших очках С приклеенной улыбкой и таким количеством щупальцев, пардон, рук, какое и осьминогу не снилось, и в каждой руке по телефонной трубке. После рождения детей я завязалась враньем, как некоторые бросают курить, раз и навсегда, но благими намерениями, сами знаете, дорога ват вымощена». Как и заедлые курильщики, я частенько нарушаю обед и уж тогда вру напропалую. Прошу прощения, ошиблась номером, промемлила я в трубку. Возмездие неотвратимо. Лямки кенгуренка врезались мне в плечи, и Эбби, прицелившись, легнула в живот. — А куда вы звонили? Ам... — Решиться. Вот что труднее всего, дорогая. — Но я вовсе не собиралась. — Понимаю. — Миссис? — Хэскел. — О, Господи! Язык без костей. Теперь я займу почетное место в списке потенциальных клиенток. И вскоре в Мерлин-Корт доставят бандероль с парочкой резиновых изделий. Бен, конечно же, заинтересуется симпатичной упаковкой. И что дальше? Ложь рождает ложь. Придется сказать, что я заказала по каталогу умопомрачительные тени для век. «Само совершенство славится тактичным отношением к клиентам, миссис хаскилл «Как это мило!» «Если вы любезно согласитесь ответить на несколько вопросов нашей анкеты, миссис хаскилл мы совершенно бесплатно пришлем вам табличку «Не беспокоить» в форме сердечка». «Очаровательную вещицу, которая украсит дверь вашей спальни во время очередного визита свекрови». «Способна ли хоть одна замужняя женщина хладнокровно отклонить подобное предложение?» «Что ж, снизошла я. Только недолго. У меня на руках грудные младенцы. Голодные. Наша программа для деловых дам займет у вас всего 45 минут в день». А результат превзойдет все ожидания. Легкий шорок бумаг в трубке. Итак, начнем. Готовы, миссис Э. Боже упаси и сохрани. Что там маячит на горизонте? И так уж чувствую себя пленницей, связанной по рукам и ногам телефонным шнуром. Кажется, эта девица настроилась на задушевную беседу о пикантных трусиках и многократном оргазме. — И с кем? С Элли Хаскелл, закосневшей в пуританстве. — Вопрос первый. Уверены ли вы, что любите мужа так же страстно, как в день свадьбы? — Меня передернуло. Вот что. Пожалуй, я лучше к вам подъеду. — Прекрасно, дорогая. Ждем вас ровно в час. Не пожалеете, миссис Хаскелл? — Ее бы устами... Я пожалела, не успев опустить трубку на рычаг. В тот миг мне казалось, что вся тяжесть мира свалилась на мои плечи. И неудивительно, пока я играла в жертву и грабителя с мистером Баджетом и совала голову в пасть миссис совершенства, близнецы успели прибавить в росте и весе. Кстати, о детках. На кого бы их бросить? Разве что на Фредди... «Наша палочка-выручалочка придет на помощь?» По понедельникам он отдыхает от кастрюль и сковородок Бэна. На моего кузена без слез смотреть невозможно. Настоящая шпана. Но с Эбитемом он само совершенство. Тьфу пропасть! Что ни мысль, то и сес выскакивает. Словом, Фредди нянька хоть куда. И все равно мне не по душе перекладывать на него материнские обязанности». К тому же близнецы — главная, но не единственная моя забота. А горы грязных пеленок, а немытые окна на кухне, да и голову, между прочим, не мешало бы слегка сполоснуть. Вот жалость-то, что в сутках всего-навсего 24 часа. А то бы я все успела. Но сознание собственной неполноценности лишь прибавляет мне силы. Уберев руки в боки и задрав покруче подбородок, я обожгла железных Руфуса и Рауля надменным взглядом, да как рявкну самым хозяйским тоном из своего арсенала. А ну за работу, бездельники! Серебро надраить, чтоб смотреть было больно. Полы натереть, чтоб стоять не в мочь.